Первую ночь еще нет, но во вторую мы снова занимались любовью. Или, точнее, заново. Появилось что-то непредсказуемое, что-то отчаянное, но в то же время более осторожное, как бывает в самом начале отношений. Получилось неплохо. «Вот чего я до сих пор не понимаю», — сказал после Даниэль, лежа в постели. «Так это что Анне Джонс понадобилось здесь посреди ночи?» Думаю, она собиралась копать. Копать? Зачем? Я уселась на постели и потянулась за мобильником. Ахо Геллер рассказал, как в последние дни перед отправкой за границу его мать стаскивала во двор усадьбы серебряные подсвечники и старинный фарфор. Спрашивается, зачем, если им разрешалось взять только пятнадцать, самые большие пятьдесят килограммов? Я показала Даниэлю детский рисунок, который сфотографировала на телефон, фантазия восьмилетней Анны о сундуке с сокровищами, который лежит, зарытый под деревом. Думаю, Юлия хотела, чтобы Ахо узнала о тайнике, если ему когда-нибудь доведётся сюда вернуться. Она научила его песенке, и когда он вырос, то продолжила напевать её Анне, пока та была ещё маленькой. Он до сих пор помнит слова, как обычно помнит слова из куплетов своего детства, хотя их смысл уже давно забылся. Под липой в вереске укромный уголок, Тандаррей, рядом с лесом в долине, где поёт соловей. Когда я пропела песенку, в глазах Даниэля что-то зажглось, мысль о закопанных сокровищах, то, что вечно манит к себе. «Когда давай откопаем?» — предложил он. «Кое-что наверняка может оказаться ценным». «Нет», — отказалась я. «Если однажды их кто-нибудь и откопает, то только не мы».